Глава третья. Я проснулся на следующий день от звонка Насти. «Теодор, ты где? Все в порядке?» Похоже, она уже изрядно переживала. «Да, все хорошо», — успокоил я ее, протирая сонные глаза. «У меня тут...» — она запнулась, словно не решая сообщить мне новости. «В общем, у меня большой прогресс с музеем. Ну, с его основой». «Почти половина готова, но есть пара нюансов, и я хотела бы тебе показать». «Половина музея за такой короткий срок?» – усмехнулся я. «Неплохо, ты молодец. Как будет время, обязательно посмотрю». «Хорошо. Я люблю тебя, Теодор». «И я тебя». Она отключилась, а я с улыбкой посмотрел на ее фотографию на экране телефона. «Настя умничка». Даже с учетом ее нынешних возможностей, я думал, что постройка здания под музей займет гораздо больше времени. А тут прошло совсем немного времени, и половина уже готова. А ведь я сам дорабатывал ее проект. Там ведь поистине монументальное здание. Что ж, похоже, она всерьез взялась за дело. Я потянулся и стал с кровати, прикидывая, как бы половчей организовать сегодняшний день. С одной стороны, нужно было заняться своими делами. С другой, очень хотелось посмотреть на результаты Настиной работы. Спустившись вниз в лавку, я увидел, как Семён Семёнович торгуется с полным китайцем, одетым в дорогой шёлковый костюм. Китаец, размахивая руками и брыжа слюной, пытался доказать старику свою правоту на ломаном русском. «Не может быть подделка!» – кричал он. «Я привезти вещи с самого Китая, вот я сюда ехать, и что?» «Да подделка, и все тут», — отрезал Семен Семенович. «Давайте лучше я упакую вашу покупку, с вас девяносто тысяч рублей». «Ну, упакуйте», — согласился китаец. «Но не девяносто тысяч, а шестьдесят». «Не-не-не», — покачал головой старик. За шестьдесят тысяч я могу только ее обратно на полку поставить. Зевая, я подошел к ним. Что тут за драка, а крови и полиции нет? Китаец, увидев меня, повернулся и спросил. — А вы кто такой? — Владелец лавки. — Что у вас тут случилось? Китаец тут же начал жаловаться. — Мне говорить, что здесь мастер! — воскликнул он, указывая на Семена Семеновича. «Великий мастер, вот я привезти свой вещь. Дракон с лягушка. Двадцать мастер смотреть. Половина говорить оригинал. Половина говорить подделка. И что? Этот...» Он презрительно махнул рукой в сторону Семёна Семёновича. «Говорить подделка. Обман!» «Это Семён Семёнович, мой сотрудник. А мастер — это я». «Вы мастер!» — китаец рассмеялся. «Не может быть! Великий мастер не может быть около двадцати лет! Это обман! Я почти уверен, что мой статуэтка дракона с лягушкой во рту подлинный!» Я еще раз зевнул, взял его статуэтку в руки, внимательно осмотрел ее и сказал. «Это подделка. Интересная, конечно. Ее создали с помощью необычных магических методов, но в любом случае это подделка». «Если хотите, я могу написать вам официальное заключение по этому поводу». Китаец, видимо, понял всю серьезность ситуации и замялся. «Ладно», – пробурчал он. «Если так уверены». «Не так уверен, а получил аккредитацию. Пусть онлайн, но у меня были влиятельные покупатели, которые поручили за мой профессионализм». «Но...» – китаец все еще сомневался – «Знаете, сертификаты подлинности просто так не выдают». «А все почему?» «Да потому что эксперты очень дорожат своей репутацией. Если выяснится, что они ошиблись, это может разрушить всю их карьеру. Тем более, что все сертификаты заносятся в единую онлайн-базу данных». Китаец начал нервно переминаться с ноги на ногу. «Пока он думал, что ответить, я достал бланк сертификата». Быстро заполнил его, подписал и поставил печать. «Вот, держите». Я положил сертификат рядом со статуэткой и сфотографировал их на телефон. «Семёныч, сейчас перешлю тебе. Загрузи, пожалуйста, в базу». Я повернулся к озадаченному китайцу. «Для вас первая экспертиза бесплатна. В заключении я четко указал, почему статуэтка поддельная» и на что именно нужно обратить внимание. Мне нет смысла рисковать своей репутацией. Впрочем, если у вас еще остаются сомнения, можете собрать комиссию специалистов. Правда, оплачивать их работу придется вам». Китаец взял сертификат, прочитал его и недоверчиво хмыкнул. «Тебе двадцать год. Какой специалист? Ты аферист?» «Подождите здесь». Сказал я и спустился в подвал. Через несколько минут я вернулся, неся в руках большой ящик. «Вы считаете себя коллекционером?» Сказал я, открывая ящик. «Так, глядя на все это, можете сказать, поддельное оно или нет?» В ящике лежали разные предметы старины. Оружие, статуэтки, украшения, монеты. Все это было настоящим антиквариатом, собранным моими людьми со всего княжества и бережно восстановленное мной. Китаец, не веря своим глазам, схватил бронзовый кинжал и сощурившись, начал внимательно его осматривать. Его пальцы скользили по поверхности рукояти, ощупывая каждый изгиб. Оружие очень редкий, пробормотал он, осторожно проводя пальцем по лезвию. Состояние идеальное, леньхау. «Великий мастер!» И действительно, на кинжале присутствовало клеймо мастера, два скрещенных меча в треугольнике. Оно было нанесено специальной магической печатью, которую никто не смог повторить. По легенде, после того, как оригинальная печать была уничтожена, Линьхау создал новую. И эта работа, судя по всему, была одной из первых, выполненных с использованием нового клейма. «Простите», — сказал китаец с почтительностью, глядя на меня. «Я... ошибаться! Кинжал настоящая!» «Ничего страшного. Можете еще подержать, или могу сфотографировать для вас. Но оно было вынесено сюда только для того, чтобы доказать, что мы серьезные люди». Китаец покачал головой, баюкая кинжал в руках, как ребенка. «Нет, нет, спасибо. Скажи...» «Есть шанс, что он продаваться?» «Ну, два миллиона рублей, и он ваш», — ответил я, зная, что эта цена далеко не маленькая, даже для такого редкого экземпляра. Не успел я в очередной раз зевнуть, как китаец уже говорил по телефону, громко выкрикивая по-китайски. «Сюда, быстро! Деньги все сюда!» Я прекрасно понимал его слова, благодаря своему знанию иностранных языков. Через минуту в лавку убежали трое китайцев в смокингах с кейсами в руках. «Вот», — сказал китаец, с гордостью устанавливая кейсы на прилавок, — «два с половиной миллионы». «Тьфу», — пробормотал Семен Семенович, качая головой. «И стоило до этого ради каких-то тридцати тысяч торговаться». «Торг святое!» — китаец поучительно поднял палец вверх. «Но не тогда, когда дело касается работы Линхау, великий мастер оружия!» Он забрал кинжал, аккуратно упаковал его в бархатный чехол, а затем, повернувшись ко мне, спросил. «А теперь еще раз взглянуть на статуэтка. Может быть, ошибка?» Я вздохнул, спустился в подвал и через несколько минут вернулся, неся в руках точно такую же статуэтку. Дракона с лягушкой в зубах. «А теперь сравните сами», — сказал я, ставя ее рядом с его статуэткой. «Но сразу предупреждаю, она не продается. Мы ее отложили для клана Огненной Орхидеи». «Потому я вам сразу и сказал, что подделка», — пояснил Семен Семенович. «Я же держал оригинал в своих руках». Китаец с удивлением осмотрел обе статуэтки. Затем снова схватил телефон, набрал номер и громко по-китайски закричал. «Лавка, где я купил статуэтку дракона с лягушкой, сожгите немедленно!» Затем он повернулся ко мне, протянул руку и сказал. «Если вы будете в провинции Ахунянь когда-то, знаете, там друг ваш есть». «Я так полагаю», — спросил я, пожимая ему руку. «Вы аристократ?» «Почти». Усмехнулся китаец. Триада! Понятно, я зевнул, прикрыв рот ладонью. Китаец, довольный покупкой и новыми связями, прикупил еще пару вещей, после чего покинул лавку. А я, повернувшись к Семену Семеновичу, спросил. Ну что, Семенович, как наши дела? Товар заканчивается. Сырье покупаем, но готовых вещей мало. «Вчера дельцы привезли двадцать коробок из Швейцарии, но там...» Он махнул рукой. «Тут почти война, а челноки ездят и ездят», — подумал я про себя, направляясь к коробкам, которые стояли в дальнем углу. Я активировал дар, сканируя их содержимое. Там действительно было много всякого разного хлама. Битые вазы, поломанные статуэтки, остатки ржавого оружия. Похоже, люди начали понимать, что в моей лавке можно выгодно продать всякий хлам. И это было хорошо. Ведь все это можно было восстановить и сбыть в тысячу раз дороже. Семен Семенович, я заберу все это к себе в мастерскую. Будем делать деньги. Подземный коллектор. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Капли воды монотонно стучали по бетонным стенам канализации. Отряд спецназа под командованием капитана Круглова медленно продвигался вперед, освещая себе путь тактическими фонарями. Зловонный воздух заставлял морщиться даже через респираторы. «Капитан, следы свежие!» – прошептал сержант, указывая на склизкие отметины на стене. «Похоже, твари проходили здесь не больше часа назад». «Слушайте!» – вдруг спросил рядовой. «А правду по телеку говорят, что эти монстры — потомки древних цивилизаций!» «Ой, заткнись!» — безлобно осадил его сержант. «Вечно ты по ящику всякую хрень смотришь!» «Ну а что? Я просто спросил!» — пробурчал рядовой. «Вчера как раз на Хрен ТВ передачу смотрел. Тайны древних цивилизаций с Игорем Протупенко. Там говорили, что эти монстры — потомки древних рептилоидов которые приспособили жить под землей после всемирного потопа. «На хрен ТВ, говоришь?» — усмехнулся сержант. «Это тот канал, где говорили, что Уральские горы — это замороженные драконы, а в канализациях под Питером водятся разумные крысы?» «Точно!» — оживился рядовой. «Ну, в горы с драконов я само собой не верю, но вот разумные крысы точно существуют!» «Ага. Если такие крысы и есть, то они разумнее тех, кто в них верит», — хмыкнул сержант, обводя лучом фонаря стены туннеля. «Меньше слушай сплетни, больше следи за прицелом, а то потомки древних рептилоидов тебя сожрут и даже пикнуть не успеешь». «Тихо!» — резко оборвал их капитан Круглов, подняв сжатый кулак, сигнал к остановке. Отряд замер. Где-то впереди в кромешной тьме тоннеля послышался звук. Нечто среднее между шорохом и хлюпаньем. Бойцы инстинктивно направили оружие в сторону шума. «Тушите свет!» – скомандовал капитан шепотом. «Переходим на ночники!» Бойцы тут же подчинились. Лучи тактических фонарей один за другим исчезли, оставляя отряд в густой темноте. Одновременно защелкали переключатели на шлемах и весь отряд быстро активировал ночники, приборы ночного видения. Впереди тоннель выходил на технический мостик, нависающий над огромным коллектором. Круглов осторожно подполз к краю и глянул вниз. То, что он увидел, заставило его кровь застыть в жилах. «Мать моя!» – прошептал сержант, тоже заглядывая вниз. Внизу, в огромном коллекторе, копошилось не меньше полусотни тварей. Стены были покрыты какой-то гадостью, вроде слизи, которую монстры периодически отрыгивали. «Что за чертовщина? еле слышно спросил сержант. «Похоже, нашли их логово», — ответил Круглов. И, судя по всему, они тут обосновались всерьез. «Господи, да тут целый выводок молодняка!» Действительно, между взрослыми особями сновали твари поменьше. Одни размером с крупную собаку, другие едва больше кошки, явно новорожденные. В дальнем углу зала громоздилась отвратительная куча. Трупы крыс, голубей, ворон, каких-то более крупных животных. Среди этой кошмарной груды виднелись тела людей в форме повстанцев. Запасы доедают. Мрачно заметил Круглов. «И размножаются, как кролики. Я думал, их всего осталось от силы десяток, а тут...» Он внимательно осмотрел все помещение через прицел, а затем тихо скомандовал. «Нет, нахер. К такому мы не готовы. Убираемся отсюда немедленно». «Командир, а что передадим в штаб?» Спросил сержант. «Может, попросим разрешение на применение напалма?» «Выжим всю эту дрянь!» Капитан покачал головой. «Нет. Доложим, что если в ближайшее время не принять меры, Вадут скоро станет непригоден для жизни. Совсем!» Заброшенный театр окраина Вадутса, княжество Лехтенштейн Леос лениво оглядел двух потрепанных повстанцев, которые, прихрамово спотыкаясь вошли в зал театра. Но ну, докладывайте!» — негромко приказал он, не отрываясь от своих размышлений. «Удалось что-нибудь выяснить?» Один из повстанцев, тяжело дыша, шагнул вперед. На его куртке темнели свежие пятна крови, смешанные с грязью. «Лаборатория химера уничтожена, господин!» — проговорил он, тяжело сглотнув. «Они сами ее взорвали. Все монстры освобождены!» «Так, так, так...» Лео задумчиво постучал пальцами по дубовому столу. Внешне его лицо оставалось невозмутимым, но в бесцветных глазах мелькнула темная искорка. «Кажется, я посылал пятерых, а вернулись только вы двое. Где остальные?» Он быстро оглядел их. Одежда изодрана, на телах видны следы порезов и укусов. — На нас напали монстры, господин! — пробормотал второй повстанец, покачиваясь на месте. — Пришлось отбиваться. Трое не выжили. — Не выжили? — ледяным голосом повторил Леос, скинув брови. В следующую секунду его лицо исказилось от ярости. — Да какого черта! Какой прок от вас, если вы мрете, как мухи! Он резко встал, опрокидывая кресло и схватил со стола пистолет. «Больные и слабые тянут всех за собой, а у меня нет времени на бесполезных людей!» Два выстрела прогремели почти одновременно, заполнив зал тяжелым эхом. Повстанцы упали, не успев даже вскрикнуть. Леос подошел к телам и, откинув их ногой, равнодушно посмотрел на обездвиженные лица. «Так даже лучше!» – пробормотал он себе под нос. «Загнанную лошадь проще пристрелить!» Лео дал приказ убрать трупы, а сам погрузился в раздумья. «Лаборатория Химера!» С горечью подумал он, вспоминая свои амбициозные планы. Ученые, работавшие там, выращивали генетических ублюдков, которые должны были стать идеальными носителями для теней. Существа с усиленной регенерацией, увеличенной силой и скоростью, Идеальные тела для выполнения сложных задач. Но последние события, переворот в княжестве и этот чертов Вавилонский, разрушили его планы. Ситуация вышла из-под контроля. И теперь, когда чудовища из лаборатории оказались на свободе, ему приходилось импровизировать на ходу. «Что ж...» – Леос отмахнулся от сожалений о несбывшихся замыслах. «Пусть эти твари заполняют город!» Пусть сеют хаос и разрушения. Очень скоро их измотают силы Вавилонского и его гвардии. Сейчас монстры слабы, но дай им насытиться, и все изменится, а потом... Потом они станут пищей для моих теней. Я накопил достаточно энергии. Теперь я гораздо сильнее, чем был раньше. Я поглощу их сущности и стану еще могущественнее. Он подошел к разложенной на столе карте города. «Усильте охрану на всех подходах к нашим территориям. Те не должны отгонять чудовищ. И не забывайте о канализации. Это наши пути сообщения. Они должны быть под полным контролем». В этот момент из-за кулис вышел Клаус, его верный помощник. «Леос», – тихо сказал он, – «прибыл человек из Империи». Тот, которого мы ждали. Хорошо, кивнул Леос. Пусть подождет. Как там дела с мясом? Все готово. Отлично. Леос довольно улыбнулся. Проводи меня. Они зашли за сцену театра, прошли по узкому, тускло освещенному коридору и остановились перед дверью, ведущей в гримерную. Клаус толкнул дверь, и она, скрипнув, открылась. Когда-то это помещение наполняли шум голосов актеров, аромат пудры и грима. Теперь же гримерное превратилось в мрачное, почти зловещее место. Вдоль стен стояли клетки, внутри которых сидели плененные люди. Все они были захвачены повстанцами во время рейдов. Леус медленно подошел к одной из клеток. Внутри дрожа сидел молодой парень. Он вжался в угол, его глаза метались, как у загнанного зверя. «Господин, выпустите меня!» – прошептал он дрожащим голосом. Лео скриво улыбнулся и сунул палец между прутья в клетки, играя с пленником, словно с животным. «Пожалуйста, прошу вас!» – парень схлипнул, крепче прижимаясь к холодному металлу. «У меня жена и годовалый ребенок!» Лео склонился ближе. Его глаза вспыхнули холодным огнем, лишенным человеческого тепла. «Жена! Ребенок!» — повторил он, смакуя эти слова, будто пробуя на вкус. «Забавно. Значит, ты хочешь, чтобы я тебя отпустил? И что дальше? Ты просто уйдешь и забудешь обо мне?» Парень сдавленно застонал, но Леос уже отвернулся. Он оглядел другие клетки. «Запомните этот момент!» Громко заговорил он, обращаясь к остальным пленникам. «Сегодня ваша ничтожная жизнь обретет новый смысл!» Он поднял руки, и из его груди заструилась густая темная дымка. Она извивалась, шипя, и направилась к первой клетке. «Нет, прошу!» взвизгнул парень, но тень уже проникла внутри клетки, окутала его и влилась в его тело. Он закричал, задергался в агонии, его глаза закатились, а крик оборвался, сменившись хриплым вздохом. На мгновение все замерло, а затем он медленно поднял голову. В его глазах больше не было страха, их заполнила бесконечная черная пустота. «Вот так лучше!» – удовлетворенно произнес Леос. Он повторил процесс с каждым пленником. Тени скользили клеткам, окутывали людей, проникали в их тела. Крики, попытки вырваться, мольбы — все это было бесполезно. Один за другим пленники становились безвольными сосудами, готовыми к подчинению. Когда все закончилось, Лео сделал шаг назад, тяжело дыша. Пот стекал по его лбу, но он не обращал внимания. Он осмотрел свое творение. Глаза всех пленников горели темным светом. Они больше не были людьми. Это были сосуды для теней, готовые подчиняться любому приказу. «Так мало получается сделать за один раз!» Подумал Леос, тяжело опираясь на стену. Несмотря на силу, которая давала теневое сердце, времени не хватало. Ему хотелось создать армию в одно мгновение, Но каждое новое обращение требовало усилий, времени и жертв. Забирайте их, наконец, сказал он Клаусу, который до сих пор молча стоял в дверях. Отправьте в город, пусть наведаются в полицейский участок номер три. Покажите этим крысам, кто здесь хозяин. Клаус кивнул, и Лео, уставший но довольный, направился к следующей цели. Ему предстояло встретиться с человеком из Российской империи. Войдя в небольшую комнату, он увидел мужчину в дорогом костюме. «Рад видеть вас, Виконт», — сказал Леос, занимая место напротив. «Граф, полагаю, не смог приехать?» «Увы», — ответил Виконт с легкой усмешкой. «Но я полностью уполномочен говорить от его имени». «Прекрасно!» — кивнул Леос. — Вы знакомы с моим товаром. Что вы можете предложить взамен? — О, у нас есть много интересного. Виконт улыбнулся, демонстрируя белоснежные зубы. Яркое солнце золотистыми лучами освещало небольшой, но уютный дворик двухэтажного дома на окраине Вадуца. Дом недавно отреставрированный компанией «Созидатель» Сиял свежей краской и новыми окнами. Вокруг суетились журналисты, операторы с камерами, фотографы. Среди собравшихся были не только представители прессы, но и жители Вадуца, пришедшие посмотреть на это событие. Присутствовали несколько представителей влиятельных аристократических родов. Тех, кто считал своим долгом поддерживать новые начинания княжества. Я вышел из машины. И, улыбаясь, помахал рукой собравшимся. Толпа журналистов тут же окружила меня, направляя микрофоны и камеры со всех сторон. Я, глубоко вздохнув, начал свою речь. «Друзья, соотечественники, наши враги судачат о том, что княжество умирает, что мы слабы и беспомощны, что мы не сможем противостоять угрозам, и нас ждет неминуемая гибель. Но они ошибаются!» Я сделал паузу и обвел взглядом всех присутствующих. «Нет, Лихтенштейн не только не умирает. Он восстает из пепла, как Феникс. И это возрождение началось не сегодня. Оно началось тогда, когда мы все вместе сказали «Хватит!» «Довольно тирании и коррупции!» «Нет лжи и предательству!» «Предотвратим бесчестье и беспредел!» И толпы послышались одобрительные возгласы. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важное событие, которое станет символом возрождения нашего княжества. Я рад сообщить, что мы возобновляем проект «Достойный дом», который поможет всем нуждающимся получить комфортное жилье. В прошлом этот проект был заморожен предыдущей властью из-за отсутствия финансирования. Как вы все прекрасно знаете, это была ложь. Деньги были». Но они, к сожалению, были потрачены не на нужды города, а на личные цели князя Роберта Бобшельда. Я не собираюсь повторять ошибки прошлого и не буду красть деньги у народа, обманывая вас. Я собираюсь действовать честно и открыто. И сегодня один из первых шагов в этом направлении. Толпа взорвалась аплодисментами. И еще, я знаю, что многие из вас беспокоятся о своей безопасности. Я понимаю ваши страхи, но хочу вас заверить, мы работаем над этим. Мы усиливаем охрану города, мы строим новые укрепления и создаем новое оружие. Очень скоро не только Вадуц, но и весь Лихтенштейн станет самым безопасным княжеством во всем мире. А пока прошу вас, будьте осторожны, по возможности не выходите на улицы после наступления темноты. И если заметили что-то подозрительное, «Немедленно обращайтесь в полицию!» Я сделал многозначительную паузу и громко произнес. «А теперь позвольте мне представить вам человека, который много лет служил нашему княжеству верой и правдой. Человека, который спас сотни жизней. Человека, который заслуживает нашего уважения и благодарности». Я повернулся и жестом пригласил на сцену Анатолия Викдорова. Который с растерянным видом стоял немного в стороне. Анатолий Викторович Викторов! торжественно произнес я. Толпа взорвалась аплодисментами. Люди кричали: Спасибо за ваш труд! Вы настоящий врач! Викторов с трудом сдерживая слезы, поднялся на сцену. Анатолий Викторович! обратился я к нему. За ваши заслуги перед княжеством Лихтенштейн я, как временный глава государства, «Имею честь вручить вам ключи от вашего нового дома». Я протянул ему ключи, и он, не веря своим глазам, принял их трясущимися руками. «Спасибо, спасибо», – прошептал он с трудом, выговаривая слова. «Я даже не знаю, что сказать». «Не стоит благодарности, Анатолий Викторович», – ответил я, пожимая ему руку. «Вы заслужили этот дом». Мы с ним прошли внутрь. Журналисты следовали за нами, снимая каждый шаг. «Здесь, конечно, мебели немного», — сказал я, бодя рукой просторный холл. «Но зато ремонт такой, что...» «А, впрочем, тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Дядя Кир, будь добр, продемонстрируй прочность этих стен». Скала, который стоял рядом, кивнул и, напитав руку силой, с размаху влепил кулаком по стене. От выплеска энергии полетели искры, но на стене не осталось даже царапины. «Охренеть!» – прошептал один из журналистов. «Как вы видите, стены здесь не просто крепкие, а непробиваемые. Помимо всех необходимых удобств, в доме есть несгораемый и непотопляемый бункер, погреб для хранения продуктов, бильярдная, медицинский сектор. В общем, все, что нужно для комфортной жизни». Когда экскурсия закончилась, Викторов внезапно упал на колени. Его плечи затряслись от рыданий. «Спасибо, спасибо!» — повторял он, целуя мне руки. «Вы вернули мне веру в человечество!» Я поднял его с колен и сказал. «Зачем же вы падаете, Анатолий Викторович? Разве я сделал что-то такое, что заставило вас преклонить колени?» Все, что вы получили, сделано исключительно за ваши заслуги и оплачено из казны княжества. Это не мой личный подарок, а благодарность всех жителей княжества за работу, которую вы столько лет выполняли. Ведь, насколько мне известно из истории, в Лихтенштейне всегда считалось нормальным помогать своим, пока власть не захватили жадные нарциссы». Он вытер слезы и крепко пожал мне руку. «Спасибо, Теодор». «Вы не представляете, как много это для меня значит!» Я повернулся к камерам. «А теперь, друзья, хочу сообщить вам приятную новость. В ближайшее время мы вручим ключи от пяти квартир и пяти домов другим героям Лехтенштейна. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы каждый житель нашего княжества имел достойное жилье». «А как вы будете решать, кто получит квартиру, а кто дом?» — спросил один из журналистов. — Ну, — задумчиво произнес я, — это будет зависеть от размера семьи. Когда репортаж закончился, стоявший рядом скала внезапно расхохотался. — Ты чего, дядь Кир спросил я, не понимая, что его так развеселило. — дур, ты, наверное, сам не понял, — сквозь смех произнес он. «Ну, — Но, похоже, ты только что заставил половину княжества плодиться. Я ошеломленно заморгал. Блин, не подумал. Ну что ж, если это поспособствует росту демографии, то я только за. Мы с Борей и Скалой, который попросил подбросить его до казармы, поехали в лавку. По пути дяде Кирию внезапно пришло сообщение. «Теодор», — сказал он, — «кажется, на границе скоро будет жарко. Разведка докладывает, что в двенадцатом тоннеле...» Швейцарцы решили повторить свой подвиг. Я вздохнул. «Едем туда. Повторят они у меня. Ага, как же!»